«Все-таки невероятно, что существа более разумные, макроавтоматы не одержали победы», — сказал кто-то из ученых. «Это было бы исключение, подтверждающее правило, что эволюция идет в направлении усложнения, усовершенствования гомеостаза, вопросы информации и ее использования». «Эти автоматы не имели шансов именно потому, что уже с самого начала были так высоко развиты и сложны», — ответил Зарахан. «Пойми, они были очень специализированы